К базару мы дошли почти без происшествий. В ангар молчал, искосо поглядывая на меня. Видимо, проверял, не свалюсь ли в пыль. Но съеденное подействовало очень даже хорошо, убрав предательскую слабость. Так что я довольно бодро вышагивал по дороге, внимательно поглядывая по сторонам. Нам же еще отсюда выбираться надо, поэтому знание местности не окажется лишним. Высокие и белоснежные когда-то Стены приближались медленно. Едущие впереди всадники чуть прибавили шагу, и когда наша колонна, наконец, добрела до ворот, толпу оттеснили в сторону. Охрана, более плотно окружив нас, проводила рабов через весь город к огромному помещению. Большую его часть занимали открытый помост и ступенчатые ряды, предназначенные для особо важных и почитаемых гостей. Все остальные могли толпиться в общей куче где-то там, внизу. Вплотную к помосту примыкал загон. И охрана, охрана, охрана. Нас отсоединили от общей цепи и втолкнули за ограду. Пока еще было свободное пространство для маневра, я занял место, с которого были видны и помост, и даже часть покупателей. Вангар молча протолкался следом. Такое впечатление, что он взялся меня охранять и защищать. Интересно, с чего это у него такая активность прорезалась? Вроде бы и я остался собой, и светлые светлыми. Ладно, об этом подумаем немного погодя. А пока? Пока полюбуемся на торги. Самые настоящие первые рабские торги в моей жизни. Представление, которое я умудрился поломать в той деревушке, даже на любительскую постановку не тянет. А тут? От них зрителей по тысячу наберется. Небось, со всего континента съезжаются. Как же? Самый крупный базар. Эх, и почему Южный Харнор до сих пор не под властью Темной Империи? Вот бы я порезвился. А пока я мечтал, начались, собственно, торги. Первыми с молотка пошли люди. Их продавали пачками. На галеры, на рудники, на виноградники, для хозяйственных работ, для... да для чего угодно. Никогда не знал, что мужчин можно использовать на таком количестве работ. Где-то на середине продажи решили устроить маленькое отступление и вывели на помост женщин. И людей, и не людей По-моему, я даже заметил пару нарушничек. Но толком сказать не могу, на них же постоянно столько тряпок. Покупатели сразу же оживились. Торги пошли бойче, да и суммы значительно повысились. Я же, пристав на цыпочки, высматривал клеричку, воиншу и эльфийку. Ага, вот они, в самом уголке. Ну что, помашем нашим ручкой? Повернувшись к вангару, осведомился я. Воин чуть подпрыгнул, уцепился за край помоста и посмотрел в ту сторону, куда я указывал. В это же время клеричка, обозревавшая окрестности, повернулась в нашу сторону. Я не удержался, махнул рукой. Глаза Аматы значительно расширились, и она стала дергать за рукава своих подруг, что-то шепча им на ухо. Тайма, а за ней и Айлиниэль, искосы глянули в нашу сторону и отвернулись. «Молодца! Не надо нервировать стражи раньше времени!» «В ангар план есть!» — сдергивая предводителя вниз, поинтересовался я. «Надо еще шамиты и тормо найти!» озабоченно провормотал он, пристально оглядывая толпящийся в помещении народ. — Это тогда надо ждать, пока другие расы продавать станут. А если нет? Воин тихо хмыкнул и направился к сидящему у лестницы мужику, у которого на лице застыло равнодушное выражение. — Эй, уважаемый! — обратился к нему в ангар. — Ты не знаешь они нелюдей, когда продавать будут? На нас подняли пустой взгляд, пару раз сморгнули, а потом равнодушно отозвались «Да сейчас!» в перерыв. И действительно, защелкали бичи надсмотрщиков, сгоняя из помоста последнюю партию товара, и вперед выбежали бродячие артисты развлекать благородную публику. Репертуал был, скажем так, отвратительный. Ни тебе артистичности, ни юмора, ни качества игры. Бя! Плеваться хочется. Воин, глянув на мое перекосившееся лицо, ехидно фыркнул. Что, привык к настоящим актерам? Сибарит ты наш. Сам ты, Сибарит, обиделся я. Вот еще и обзываются. А сами. Стоило только отключиться, как тут же вляпались. По уши. А вытаскивать кому? Правильно, бедному и несчастному мне. Нет, хорошо устроились. Влипают по полной, а потом орут, что это я виноват. Значит, мне и вытягивать их за уши. бе би -бе, бе В общем, одно слово «светлое». Тем временем истошный виск, который здесь выдавали за песню, смолк и на доски помоста вновь выставили товар. На этот раз особый, редкостный, так сказать. Здесь были и гномы, и сирки, и эльфов парочка затесалась. Хе-хе, где же еще, кроме Темной Империи, встретишь такое смешение раз? Оказалось на неволенчем рынке. Торм толкался в толпе гномов, Которую оптом продали на рудники. Их покупатель пока не спешил покидать базар, Надеясь добрать еще и на людях. А вот шами видно не было. Ну и куда занесло это выраживо на сей раз? Мои размышления прервал свист бича. Нас погнали на помост. Туда же выгнали и нераспроданный товар женской партии. И парочку людей Остатки, так сказать. Продавец зазывала, громогласно распинался перед уже утомленными покупателями. Какие мы нужные, сильные, красивые. В общем, само совершенство. И совсем недорогие. Действительно, что такое десять золотых? Всего лишь годовой заработок мастерового. Тьфу, плюнуть и растереть. А пока он вопил, первым заткну надоел. Я постепенно освобождал руки от кандалов. Неудобно с ними колдовать, мешают. Неожиданно воздух рассек свист, а затем кожаное тело кнута больно стегануло меня по плечам. «Но ты, мясо!» — оно ну, скидывая дежонку. Грубый окрик всего на пару мгновений отстал от бича. «Что? Меня, принца из рода властелинов, бить кнутом и раздевать?» но мне долго ждать?» — зашипел на меня продавец. Я яростно сверкнул на него глазами. — Фу ты, проль благородный! — сплюнул, зазывало и кивнул охраннику. — Поучи мальца! Бич снова взвился в воздух, но был остановлен воином. Тот с размаха опустил закованные руки на правое плечо надсмотрщика. Тот взвизгнул и заорал — «На помощь!» С разных концов помоста к ним рванулась охрана. — Ди, оборачивайся! «Марханг тебя». «Ага, ему легко говорить, а я не умею». В другом конце помоста из цепких лап торговцев вырвались Тайма и Айлиниэль. Амата, вереща разгневанной горгольей, наскакивала на охранника. Тот, не глядя, отмахнулся, разбив к лиричке губы и нос. Я непроизвольно чуть присел и зарычал. От того звука, который исторгло мое горло, набегавшая охрана шарахнулась. Камор превеликий, кто пустил оборотня без поводыря, раздалось над группой охраны. Вот гады, эти торговцы, чтобы не тратиться на дорогущий нефрей, просто подчиняли волю оборотней. То-то никто из них не перекидывался и не стремился убежать. В воздухе снова свистнул бич, и вся правая сторона лица вспыхнула оглушающей болью, а в груди полыхнул гнев. Холодный, яростный, не оставляющей надежды на прощение. С тихим щелчком мне под ноги свалился разломившийся напополам ошейник. Я высоко прыгнул вверх и приземлился, уже видя мир двухцветным. Небольшое усилие, и ко мне вернулось обычное зрение, но не тело. Как ни странно, теперь я понимал все, что делаю, и знал, как и что происходит. В одной руке у меня знакомым хищным блеском отсвечивала меч, а другую обнимало темное пламя. Никогда не думал, что смогу его призвать. Давно пора было меня позвать, малыш. Что, обратился? — Керри! — вдруг обреченно простонал у меня в голове какой-то голос. — Я что, все-таки схожу с ума? маргран с ним, потом разберусь. Я поднял голову и во всю силу легких, не стесняясь и не сдерживаясь, провыл боевой клич «Мир замер». Всего на одно мгновение, пока я проводил тяжелым взглядом по окружающим, а потом взорвался движением. Покупатели, забывая про все на свете, ринулись на выход, толкаясь, отшвыривая друг дружку, топча и вопя, как стадо перепуганных зверей. Стража, частью побросав оружие, просто махнула через забор, крича на все лады — Демон! И ничего, я не демон. Это они просто настоящих представителей этого вида не встречали. Тогда бы не спутали, если бы в живых остались. Другая часть охранников кинулась на меня. Видать, не знали болезные, кто перед ними. Я даже не стал пачкать меч. Он обидится на меня за такое поведение. — Ага, всю жизнь мечтал! — скептическое фырканье. — Опять? — спокойно, Диран. — думай обоим. Этим свиньям вполне хватит и крыльев с хвостом. Шаг вперед, и беззвучный крик откинул самых настырных на дальние сиденья, где они и остались лежать. Еще шаг, резко распахнутые крылья, когти, на которых мечи, рассекающие броню, а кое-где и чужое тело, пренебрежительно подставленная спина. Чужое дыхание, взмах хвостом, протяжный, захлебывающийся вскрик и звук падающего тела. Шаг в сторону, я в кольце. О, как славно! Прыжок вверх и активированное огненное кольцо четвертой ступени вниз. Пара взмахов крыльями качнутся в сторону, чтобы не приземлиться в выжженный круг. Звук удара. повернуться чтобы увидеть, как светлые сталкивают трех стражей вниз, к рабам. А там их уже не видно. Нет, я, конечно, могу изменить зрение, чтобы увидеть все. Но оно мне надо. Больше никого. «Ну, я так не играю!» «Диран, ты как?» – метнулся ко мне воинша. «Нормально!» – я пожал плечами, потупился и шарпнул по доскам хвостом, оставив на дереве глубокую борозду. «Торм, где Шамид?» – грозно рявкнул предводитель, все еще воинственно сверкая глазами. Гном как-то странно покраснел и потупился. «Торм!» А поправляя сбившуюся одежду и отводя за ухо выбившуюся прядь волос, вопросительно приподняла бровь. Его в гарем продали. — У? Куда? — Нет, сперва мне показалось, будто я ослышался. Потряс головой, шевельнул ушами. «Куда, — Куда-куда? — тихо переспросил я. — В гарем. Ошарашенно, глядя на меня, ответила Клиричка. — Честно, я не хотел. Нет, ну правда. Я действительно не хотел никого обидеть, но это было выше моей воли. И я согнулся пополам, держась за живот и задыхаясь от смеха. «Вы никогда не слышали, как смеются властелины?» «Это нечто. Вместо всхлипываний идет такой рык, что свихнуться можно, а демонстрируемые зубы отбивают всякую охоту веселиться. И надолго». «И ничего смешного тут нет!» сверкнув на меня глазами грозно произнесла воинша и ага ойры я едва и кать от смеха не начал торм а кто его купил видя что не уймусь я еще долго спросила эльфийка а я знаю взвыл вцепившийся в собственную бороду гном толстый черный и носатый под это описание пол харнора подойдет потер подбородок воин У меня уже почти прошел приступ смеха, так что я мог внятно предложить. — А давайте-ка вы сейчас садитесь на коней и быстро скрываетесь из города, пока стража не пришла в себя, а я отыщу Шамита, и мы вознагоняем. капанда удивленно замолчала. — А ты его действительно найдешь? Клеечка недоверчиво покосилась на меня и нервно сглотнула. — Как и любого из вас, — равнодушно пожал плечами я. — Клятва, это вам не просто так. А наши кони и пожитки. Воинша требовательно посмотрела на меня. Зайдем в гости к уважаемому Махруду. Я хищно оскалился в ответ, взмахнув хвостом. Пообщаемся. Шипение получилось, что надо. Светлые тут же отвели глаза. Да что этому торговцу сделается, если от страха не помрет? Я ж мальчик добрый. Ага, как все властелины. И что только всякие байки нехорошие рассказывают. «Спокойно, Диран. Если это все-таки сумасшествие, то оно проявляется только в голосах. А значит, жить можно. Короче, так пришел себя воин. Мы берем первых попавшихся лошадей, едем к горам и где-нибудь ждем вас. А ты забираешь Шамита, наши вещи, и вы нас догоняете. Ясно? Так, я не понял. А кто это все предложил? Сейчас выходят в ангар. Ну, светлые. Так точно, мой командир?» Вытянулся я, щелкнул каблуками и хлестнул хвостом. А потом, пока команда еще не отошла от моей очередной выходки, подпрыгнул и расправил крылья. Полетаем. Поднявшись повыше, я снова перешел на двухцветное зрение. Оно показало, как горсть зеленоватых искорок направляется прочь от базара. Еще одна искорка, непонятного зеленоваталого цвета, подмигивала где-то на краю города а рядом с ней, чуть в стороне, радостно полыхнула багровая алая. Трим. Я тут, я иду. Крылья вбили в воздух, и я ринулся прямо к ним. Как оказалось, наличие крыльев еще не говорит об умении ими пользоваться, так что я пару раз чуть не влетел в башни и не упал вниз. Но очень быстро приноровился и уже четко полетел вытаскивать это ржевый с... Гарема. Интересно, я успеваю? А то сейчас как окажется, что оборотню осталось довольствоваться только с при луне. На подлете пришлось немного затормозить, чтобы прикинуть, какое из многочисленных окон мне нужно. А вот это резкий поворот, и я с размаху влетаю в комнату, разбив головой узорчатое стекло. ах хорошо, что я сейчас в чешуе, а то было бы мне полная прическа стекла. И попал я в эти покои весьма-весьма вовремя. Дородная тетка, глядя на которую с трудом представляешь, как она вообще может ходить, прижимала к обширному ложу слабо сопротивляющегося оборотня. Не, похоже, его младшим любимым мужем брали, а не кем-то другим. Это уже плюс для оборотня. Мне-то как-то безразлично. Меня снова стал разбирать смех. Но я удержался, всего лишь невинно осведомляясь. «Я не вовремя?» «Кто посмел?» «Я запретила!» Истерично взвизнула хозяйка. «Так, что у меня аж в ушах зачесалось». «Ну, вроде я!» Глаза Шамита при виде меня полыхнули горячей надеждой. «Кто я?» «Кто я?» Эта толстуха наконец оставила полупридушенного рыжика, чтобы обрушить свой гнев на осмелившегося вмешаться. И я с предвкушением ждал, когда она меня увидит, и дождался. Несмотря на три слоя пудры на лице, она позеленела. Распахнула рот, но крикнуть так и не смогла. Передвигаясь на пятой точке спиной вперед, отползла подальше и забилась в угол. — Ты... Вы... Вам кого? — заикаясь выдала она. «А его?» И я мотнул головой в сторону жадно хватающего ртом воздух оборотня. «И покушать, пожалуйста!» «Кушайте за здоровье!» Почти выкрикнула она и ринулась сквозь дверь. Буквально. Она вышла вместе с дверью, придавив ее стоявших на страже охранников высокопоставленного тела. Я выглянул в коридор, чтобы убедиться, что дама не пострадала, А стражи, увидав нежданного посетителя гаремных покоев, благоразумно поспешили за госпожой. Те из них, что смогли еще шевелить с конечностями, они валялись, прикрывшись дверкой, словно одеялом. Любовь прошла с приходом властелина. Он хочет есть, и нам не по пути. Задумчиво прокомментировал их бегство я. Как ни странно, но я действительно хотел есть. Восстанавливающийся организм требовал пищи, Причем часто и много. Поэтому, пока рыжик приходил в себя и ожесточенно сдирал напеленные на него полупрозрачные тряпочки-лоскутки, я присел у низенького, заставленного всевозможными блюдами столика и принялся подкрепляться. «Мерзость! Какая же мерзость!» шепел он, освобождаясь от своего экзотического наряда. «Ой, ну хватит! Вожму сейчас сам!» пробовнил я, начиная с мясных блюд. Не нравишься? Так облик бы поменяв, покушав бы тетку. А если меня отваром не фрея напоили?» Взорвался рыжий. «Ну, тогда ладно», — благодушно разрешил я. «Только, Шамиш, ты, Шавой, не спешишь шильно. На улицу что, глушом пойдешь?» Набив рот густо приправленным специями мясом, прошамкал я, наблюдая в зеркало импровизированное раздевание. «Эх, жаль, дам здесь нету». А я не любитель подобных сцен. А ты что, предлагаешь вот в этом идти? Правильно возмутился оборотень. Зашем, пожал плечами я. Ты под дверкой посмотри. Там несколько наборов одежды валяются. Жаль, мясо быстро кончилось. Остались одни фрукты до сладости. Ну и ладно, говорят, в сладком много энергии. Шамид быстро рванул к выходу. Приподнял створку и внимательно поглядел на тихо и мирно возлежавших под ней охранников. Выбрал того, кто больше всего подходил по комплекции, совершенно случайно уронил дверь на другого и принялся решительно сдирать одежку. «Не забудь прикрыть парня, а то обокрали и спасибо не сказали», посоветовал я, слизывая сладкий сок с пальцев. Фрукты кончились тоже, а сладости я съел и даже не заметил. Вот еще вином запью, и может будет двигать. Оборотень молча полыхнул на меня негодующим взглядом. Застегнул все ремешки-завязочки, пнул неподвижное тело и прошипел. Спасибо. Теперь все? А это уже мне. Что-то Рыжик нервничает. Неужели от того, что я его внимание прекрасной дамой лишил? Главное только о Эллине Эль ничего не рассказать как-нибудь. Угу. Все. Это яблоко было последним. Пошли. И я решительно направился влево по коридору. Ярко-багровая точка радостно пульсировала из вала. Шамид нервно хмыкнув пошел следом. Как ни странно, но вопросов он не задавал. На первом этаже нас пытался остановить отряд стражников, но его начальник явно когда-то жил в темной империи, поскольку при виде расслабленно спускавшегося по лестнице странного существа не ринулся в бой, чертя голову, а быстро уложил своих подчиненных лицом вниз. Я профланировал мимо, чуть помахивая хвостом в такт шагам. Рыжик хоть и вскинул удивленно брови, но от комментариев воздержался. Вот и хорошо, а то объяснять что-то и кому-то мне совершенно не хотелось. Настроения не было. Как оказалось, Трима содержали в мини-замке. Высокая, метров пять стена, Окованный железом ворота, Массивный запор, Узкие окошки бойницы, Забранные толстенной решеткой. Ой, держите меня, семеро, Как страшно! Рыжик, а рыжик! Ехидно протянул я, Разглядывая монстра охранной мысли. А этот замочек тебе открыть как? Слабо? Оборотень гневно засопел, Но потом хмыкнул и не менее ехидно ответил. Ха, темный, до такого... «Уродца даже ты откроешь. У него же детали. Тут же даже мечом поковыряться можно». «Ну так...» — я отступил в сторону. «Нет, вынести эти ворота я-то смогу. Но чего я должен постоянно напрягаться, если рядом светлые бездельничают?» А Шамид, не теряя времени даром, вытащил одолженный у раздетого охранника кинжал, поковырялся на внутренностях замка. Душка щелкнула, и все это многопудовое сооружение рухнуло вниз, вызвав небольшое землетрясение. Мы с умным выражением лица молча проследили его падение, на пару минут задержав взгляд на нем самом. С внутренней стороны в створке пришелся мощный удар. Окованные железом, они покачнулись, выдержали, но с оглушительным грохотом распахнулись. А в следующее мгновение меня уже облизал и душевно вывалил в поле собственный грон. И что самое обидное, закрыться от него не представлялось возможным. но все, все, Трим, хватит, я уж и так весь грязный!» Наконец-то, вняв моим мольбам, мне разрешили подняться. И первое, что я сделал, став на ноги, отряхнулся с хлопанием крыльев, мотанием головой и прочими не менее милыми атрибутами – равномерно распределившими пыль и позаливающимися смехом оборотню. «Ты!» — взвился, отплевываясь тот. Я просто солнечно улыбнулся. «И не думай, что твои зубы меня напугали!» — продолжал разоряться Шамид, отрехиваясь с энтузиазмом Грона. «Я и не надеюсь!» — мыкнул я. «Ну что, пошли нанесем визит вежливости уважаемому рабовладельцу!» А скал Рыжего мог поспорить с моим по ширине и радости. Так чего же мы ждем? Да, Шамит, к нему тебя не просто клык.